Показания у Дарси брал местный полицейский по имени Гарольд Шрузбери. Она его не знала, зато выяснилось, что с его женой Орлин они ходили в один и тот же кружок вязания. Они разговаривали на кухне, пока врачи скорой осматривали тело Боба, а потом увезли, даже не подозревая, что забирают с собой кого-то куда более опасного, чем опытный бухгалтер Роберт Андерсон. «Хотите кофе, офицер Шрузбери?» «Мне нетрудно». Он взглянул на ее трясущиеся пальцы и сказал, что с удовольствием сам сварит его для них обоих. «На кухне я отлично управляюсь», — добавил он. Арлин никогда об этом не упоминала. Сказала она, когда он поднялся, оставив на столе раскрытый блокнот. Там было записано только ее имя, имя Боба, их адрес и номер телефона — Дарси расценила это как хороший знак. «Она предпочитает скрывать мои таланты», ответил Гарольд. «Миссис Андерсон, Дарси, я очень соболезную вам и не сомневаюсь, что Орлин тоже». Дарси опять заплакала. Гарольд Шрусбери оторвал бумажное полотенце и дал ей. «Это лучше Клиникса. «Видно, у вас большой опыт в этом», сказала она. Он проверил кофеварку, Убедился, что она заправлена, и включил. «Больше, чем мне бы хотелось», — ответил он и вернулся на место. «Вы можете рассказать, что произошло? Или лучше потом?» Она рассказала, как Боб обрадовался, когда среди мелочи нашел монету с двойной датой, как они поехали отпраздновать это событие в жемчужину побережья, где он слишком много выпил, Вспомнила, как он дурачился, изображая официанта, отдавал ей честь на британский манер и щелкал каблуками, когда она попросила его принести стакан перье с ломтиком лайма, как он стал подниматься, неся стакан на вытянутой руке, как это делают официанты, как оступился на самом верху и как она сама чуть не упала, поскользнувшись на кусочки льда, когда бросилась к нему». Шрусбери пометил что-то в блокноте, закрыл его и перевел взгляд на нее. — Хорошо. Я хочу, чтобы вы поехали со мной. Накиньте что-нибудь сверху. — Что? Куда? — В тюрьму, конечно. Не пройти через поле вперед, не получить 200 долларов, а сразу отправиться в тюрьму, как в игре «Монополия». Боб сумел уйти от правосудия, совершив множество убийств, а ее осудят за одно единственное. Правда, свое он планировал тщательно, с бухгалтерской скрупулезностью. Она не знала, где совершила ошибку, но наверняка промах крылся в чем-то совсем простом. гарри Шрусбери скажет ей об этом на пути в отделение. Так бывает в последних главах детективов Элизабет Джордж. — К нам домой, — ответил он. Сегодня вы останетесь на ночь у нас Сарлин. Она опешила. Я не... Я не могу. Можете. Отрезал он тоном, терпящим возражений. Она убьет меня, если я оставлю вас одну. Вы этого хотите? Дарси вытерла слезы и слабо улыбнулась. Нет, не хочу. Но, мистер Шрузбери... Гарри... Мне надо позвонить. Наши дети... Они еще ничего не знают. Эта мысль вызвала новые слезы, которые она стала вытирать размокшим полотенцем. Кто бы подумал, что у человека могут быть такие запасы слез? Взяв чашку с еще горячим кофе, она, сделав три больших глотка, выпила сразу половину. — Думаю, несколько междугородних звонков нас не разорят, — ответил Гарри Шерузбери. — Послушайте. У вас есть какие-нибудь лекарства? Успокоительные? — Ничего такого, — прошептала она. Только амбиен. — Тогда Орлин одолжит вам таблетку Валиума, — сказал он. Ее надо будет принять минимум за полчаса до того, как начнете звонить с таким печальным известием. А пока я свяжусь с Орлин и предупрежу, что мы едем. — Вы очень добры. Он открыл первый ящик кухонного шкафа, Затем другой, потом третий. Когда добрался до четвертого, удар Дарси перехватило дыхание. Гарри достал кухонное полотенце и передал ей. Это лучше бумажных. — Спасибо, — пролепетала она. — Большое спасибо. — Долго вы были в браке, миссис Андерсон? — Двадцать семь лет, — ответила она. — Двадцать семь, — задумчиво повторил он. — Господи! Мне так жаль. Мне тоже, сказала она, пряча лицо в полотенце. Роберта и Мари Андерсона похоронили через два дня на кладбище Ярмута. Донни и Петра поддерживали мать, пока священник говорил о скоротечности бренного существования. Погода испортилась. Холодный пронизывающий ветер раскачивал голые деревья. Небо затянуло мрачными тучами. Бухгалтерская фирма «Бенсон, Бейкон и Андерсон» закрылась на день, и все сотрудники пришли на похороны. Бухгалтеры в черных пальто держались группками и напоминали стаи ворон. Одни мужчины. Почему-то раньше Дарси не замечала, что женщин среди них не было. Глаза Дарси постоянно наполнялись слезами, и она то и дело промокала их платком, который держала в руке, обтянутой черной перчаткой. Петра все время плакала, а хмурый Дони стоял с покрасневшими глазами. «Интересный мужчина, хотя волосы уже начали редеть, как у отца в этом возрасте. Он таким и останется. И если, конечно, не располнеет, как Боб», — подумала она. «И, разумеется, если не станет убивать женщин. Но разве такое может передаваться по наследству? Скоро все закончится». Дони задержится здесь всего на пару дней, поскольку дольше не сможет из-за работы. Он надеялся, что мать поймет. Яна заверила, что все, конечно, понимает. Петра останется на неделю. Она сказала, что может задержаться еще, если потребуется. Дарси поблагодарила дочь за поддержку и участие, надеясь в глубине души, что та уедет не позже, чем через пять дней. Ей хотелось остаться одной. Ей хотелось нет, даже не осознать случившееся, а вновь обрести себя и оказаться по эту сторону зеркала. Дело не в том, что что-то пошло не так. Как раз наоборот. Она не думала, что все вышло бы так гладко, если бы планировала убийство мужа несколько месяцев. Тогда бы она наверняка все испортила, слишком многое усложнив. В отличие от Боба, Умение планировать никогда не было ее сильной стороной. Никто не задавал никаких трудных вопросов. Ее объяснение было простым, правдоподобным и почти правдивым. Главным козырем являлся безоблачный брак, длившийся почти три десятка лет и не омрачавшийся ссорами или скандалами в последнее время. Какие еще нужны аргументы? Священник пригласил членов семьи, подойти к могиле. «Спи с миром, папа», сказал Донни и бросил горсть земли, комья стукнули о блестящую крышку гроба. Дарси подумала, что они похожи на собачьи экскременты. «Папа, мне так тебя не хватает», сказала Петра и тоже бросила горсть земли. Дарси подошла последней. Она взяла горсть земли черной перчаткой и бросила без слов. Священник предложил всем молча помолиться и, собравшиеся, скорбно склонили головы. Ветер раскачивал ветки. Вдалеке слышался шум движения на 295-й автомагистрали. «Господи, и если ты есть, сделай так, чтобы на этом все закончилось», подумала Дарси. «Но на этом все не закончилось». Примерно через полтора месяца после похорон Когда уже прошел Новый год и погода стала ясной и морозной, в доме на Шугар Миллэйн раздался звонок. Дарси открыла дверь и увидела пожилого мужчину в черном пальто и теплом красном кашне. Он держал в руках старомодную фетровую шляпу с узкими полями. Глубокие морщины на лице говорили о возрасте и, как решила Дарси, о нездоровье а редкие седые волосы были подстрижены совсем коротко. «Да?» — спросила она. Он полез в карман и уронил шляпу. Дарси нагнулась и подняла ее, а когда выпрямилась, увидела у него в руках кожаные корочки удостоверения. Мужчина предъявил ей золотистый жетон и пластиковую карточку с фотографией, на которой он выглядел намного моложе. «Хольд Рэмси!» Представился он, будто извиняясь. «Служба главного прокурора штата. Прошу простить меня за беспокойство, миссис Андерсон. Я могу войти? Вы замерзнете, стоя на пороге в такой легкой одежде?» «Пожалуйста, входите», — пригласила она и посторонилась. Видя его неровную походку и привычный жест правой руки, будто придерживающий что-то у бедра, Она ясно вспомнила, как Боб сидел у нее на кровати, держа за холодные пальцы. Боб рассказывал и даже злорадствовал. Я хочу, чтобы копы считали Биди тупым, во всяком случае малограмотным, Я не действительно так считают. За все эти годы меня допрашивали всего один раз, и то как свидетеля. Было это очень давно, примерно через две недели после того, как Биди убил Стейси какой-то хромой старик, уходивший в отставку. И вот теперь этот старик стоял в десятке шагов от того места, где умер Боб, где она убила Боба. Хольд Рэмси выглядел больным, но глаза выдавали острый ум и проницательность. Он окинул помещение быстрым цепким взглядом и повернулся к ней. «Будь осторожна с этим человеком, Дарселин», сказала она себе, Не расслабляйся ни на секунду. — Чем могу вам помочь, мистер Рэмси? — поинтересовалась она. — Ну, если вас не затруднит, я бы не отказался от чашечки кофе. Ужасно замерз. Я приехал на служебной машине, а печка там ни к черту. Если, конечно, вы не сочтете, что я требую слишком многого. Нет — Нет-нет, что вы. Только... Могу я еще раз взглянуть на ваше удостоверение?» Он невозмутимо протянул ей удостоверение и, пока она его изучала, повесил шляпу на вешалку. «А вот этот штамп ОТС под печатью означает, что вы в отставке?» «И да, и нет». Его губы растянулись в улыбке, обнажив безупречные зубы, явно вставные. «Когда мне стукнуло шестьдесят восемь, Пришлось подать в отставку. Во всяком случае, формально. Но я всю жизнь проработал в полиции и прокуратуре штата. И мне, как старой и заслуженной лошади, выделили в конюшне почетное место, чтобы я мог спокойно дожить свой век. Держат меня там вроде талисмана. Это вряд ли. Позвольте, я повешу ваше пальто. Не надо, спасибо. Лучше не буду его снимать. Я ненадолго. Снега нет, так что на пол не накапает. Там просто жуткий мороз. Как сказал бы мой отец, для снега слишком холодно. А теперь я это чувствую куда сильнее, чем 50 лет назад. Или даже 25. Дарси провела Рэмси на кухню, стараясь идти медленнее, чтобы он не отстал, и спросила, сколько ему лет. В мае будет 78. — ответил он, не скрывая гордости. — Если, конечно, доживу. Я всегда добавляю эту фразу, чтобы не сглазить. До сих пор срабатывала. — Какая у вас чудесная кухня, миссис Андерсон. Есть место для всего, и все на своем месте. Моей жене очень бы понравилось. Она умерла четыре года назад. Внезапный сердечный приступ. Мне так ее не хватает. Наверное, как и вам, мужа. Она почувствовала на себе испытующий взгляд его молодых и проницательных глаз, резко контрастирующих с испещренными морщинами нездоровым лицом. Он знает. Понятия не имею откуда, но он точно знает. Дарси проверила, заправлена ли кофеварка, и включила ее. Потянувшись за чашками в шкаф, она спросила. «Так о чем вы хотели меня спросить, мистер Джемси? «Или правильнее детектив Рэмси?» Он засмеялся, но тут же закашлялся. «Меня уже тысячу лет никто не называл детективом. Мне больше нравится, когда ко мне обращаются просто по имени, так что зовите меня Холт. А поговорить я вообще-то хотел с вашим мужем, но раз он умер, еще раз мои соболезнования, то это невозможно. Да, совершенно исключено». Он покачал головой, и устроился на табурете возле массивного стола. Перекрывая шуршание пальто, в тщедушном теле хрустнула какая-то косточка. «Скажу вам честно, старику, живущему в съемной комнате, а у меня именно такая, хоть и очень приличная, иногда надоедает смотреть телевизор и бездельничать. Вот я и подумал. А почему бы, черт возьми, не съездить в ярмут и не задать пару вопросов жене?» «Конечно». — сказал я себе. Она может и не знать всех ответов, но почему не съездить? Нельзя же все время сидеть в заперти. Особенно, когда Мороз продолжает усиливаться, а ехать предстоит в служебной машине с плохой печкой, — заметила Дарси. — Верно, но я поддел теплое белье, — скромно признался он. — А у вас есть своя машина, мистер Рэмси? — Конечно, есть. — Ответил он с таким видом, будто раньше мысль поехать на ней не приходила ему в голову. «Присядьте, миссис Андерсон. Не нужно меня бояться. Я слишком стар, чтобы укусить». «Нет, сейчас будет готов кофе», — сказала она. Она боялась этого старика. Бобу тоже следовало его бояться, но теперь ему уже ничего было не страшно. «А пока вы могли бы рассказать мне...» о чем хотели поговорить с мужем. — Вы не поверите, миссис Андерсон. — Зовите меня Дарси, ладно? — Дарси, — воскликнул он с восхищением. — Какое чудесное старинное имя. — Спасибо. Вам со сливками? — Ни в коем случае. Я пью только черный, как моя шляпа. Хотя в вестернах черные шляпы носят только негодяи, а я себя всегда относил к хорошим парням к тем, что в белых. Но разве я не имею на это права? Я всю жизнь выслеживал преступников, да и ногу повредил из-за них в восемьдесят девятом году в автомобильной погоне. Парень убил свою жену и обоих детей. В наши дни такое преступление обычно совершают в невменяемом состоянии под действием алкоголя или наркотиков, или если у преступника не все дома. Для наглядности Рэмси постучал по виску, скрюченным от артрита пальцем. Но тот парень был другим. Он сделал это, чтобы получить страховку. Пытался инсценировать, как теперь говорят, незаконное вторжение в дом. Не стану вдаваться в детали, но я начал копать. И занимался этим целых три года. Пока, наконец, не собрал достаточно доказательств для ареста. «Может, конечно, их бы и не хватило для признания его виновным в суде, но сообщать ему об этом было необязательно, так ведь?» «Наверное», — согласилась Дарси, разливая дымящийся кофе. Она решила не добавлять себе сливок и выпить как можно быстрее. Тогда кофеин быстрее поможет встряхнуться. «Спасибо», — поблагодарил Рэмси, принимая от нее чашку. «Большое спасибо». «Вы – сама доброта. Горячий кофе в холодный день. Что может быть лучше? Разве что подогретый сидр с пряностями. Другого даже представить не могу». «Так на чем я остановился?» «Ах да, точно. Я рассказывал о Дуайте Шимину. Это было к югу от хейнсвиль что у границы округа». Дарси пила кофе и разглядывала Рэмси поверх чашки, У нее вдруг возникло ощущение, какое испытываешь только при долгом браке, вполне приличном, но не без проблем. Как в старой шутке. Она знает, что он знает, а он знает, что она знает, что он знает. Это было похоже на зеркало, в котором отражается другое зеркало, а в нем еще одно, и все они уходят в бесконечность. Оставалось только выяснить, как он собирался распорядиться своим знанием. Что он мог сделать? Так вот. Рэмси поставил чашку и начал машинально потирать больную ногу. Я тогда решил спровоцировать этого парня. В том смысле, что раз у него на руках кровь женщины и двух детишек, я посчитал возможным сыграть не по правилам. И это сработало. Он бросился бежать, а я стал преследовать, и мы оказались в хейнсвиль где, как поется в песне дальнобойщиков, На каждой миле свой могильный камень. На повороте он врезался в дерево, а я в него, и в результате получил больную ногу и стальной штырь в шею. Мне очень жаль. А чем это закончилось для того парня? Что он заработал? Глаза Рэмси блеснули, а уголки губ чуть дрогнули и поползли вверх, растягивая сухие губы в ледяную улыбку. Он заработал смерть Дарси избавил штат от необходимости оплачивать ему полный пансион в тюрьме Шаушенк лет сорок или пятьдесят. «Вы совсем как небесная гончая, мистер Рэмси, верно?» Ничуть не смутившись, он приложил к щекам руки, вывернув их ладонями наружу и продекламировал звонким голосом школьника. «Я бежал от него сквозь ночи и дни под сводами лет в лабиринтах мозга и так далее». В это в школе выучили?» «Нет, мэм. В методистском молодежном братстве. В далеком-далеком детстве. Меня наградили Библией, которую я на следующий год потерял в летнем лагере. Вернее, не потерял, а ее украли. Вы можете представить, чтобы человек пал так низко, чтобы красть Библию?» «Да», — ответила Дарси. Он засмеялся. «Дарси...» «Очень вас прошу, называйте меня Хольт. Пожалуйста». Так ко мне обращаются все друзья. «А вы, друг, в самом деле?» Ответа она не знала, но в одном не сомневалась. Другом Боба он точно бы не стал. «А это единственное стихотворение, которое вы знаете наизусть, Хольт?» «Раньше я знал еще смерть Батрака», — сказал он. «Но теперь помню только фрагмент», что дом — это место, где нас всегда примут, когда бы мы туда ни вернулись. Это верно? Как считаете?» «Абсолютно». Его светлокарие глаза пытливо искали ее взгляд. В них было даже нечто сродни бесстыдству, будто он раздевал ее мысленно и одновременно удовольствию. Не исключено, что по той же самой причине...